Даже если по советским законам отнять 25% положенных за находку клада, сколько это будет? 2,5 тонны. Минус налоги, амортизацию за технику и оборудование, рабочую силу, и то в любом случае тонна принадлежала ему. А с тонной золота можно жить и почище, чем шведы живут. Должно быть, Савельеву приглянулась такая жизнь, и жалко стало с ней расставаться. Потому и пошел машины жечь, и, если верить шведам, решился на мокрое дело. Вот уж не думал никогда, что придется переходить дорогу своему ученику. Стыдно. В это время в дверь кто-то бережно постучал. «Войдите!» — Приказным тоном, — сказал Иван Сергеевич. На пороге очутилась женщина лет тридцати. В фарточке с наколкой на красиво уложенных волосах. Все при всем типичная телка по выражению современных молодых людей. — Добрый день, господин Афанасьев! — ласково проговорила она, улыбаясь. — Обед прикажете подать в номер? Акцент выдавал ее славянское происхождение. «Да, пожалуйста», — нехти бросил Иван Сергеевич, скрывая интерес. Официантка также мягко исчезла вместе с улыбкой и осталась стоять в глазах светлым пятном. Иван Сергеевич покряхтел и пошел надевать брюки. Через пять минут она вкатила тележку с мелодично звенящей посудой, на которой был разложен и разлит обед. «Благодарю вас», — проронил он и не сдержался. «Простите, вы полька?» «О да!» — воскликнула она почему-то изумленно. «Я полька. Послушайте, пани Августа». «Пани Августа!» Иван Сергеевич огладил лысый череп, как небритый подбородок. «Скажите, кто у вас муж?» «Мой муж?» — засмеялась она. «У меня нет мужа». «Разумеется, нет», — подумал он. Я ведь не только для этого спрашиваю. Я же хотел спросить, каким образом ты оказалась со шведами в Красновишерске. И ты, конечно, мне ничего не скажешь. Это замечательно, что у вас нет мужа, — проговорил он. Будь я вашим мужем, умер бы от ревности. — А вы мне компанию не составите? — спросил он. — Вы знаете, я воспитывался в семье где в одиночку не обедали. Была такая старорежимная семья. «Вот сволочи!» — безадресно подумал он. «Почему они берут для этих целей славянок? Ну да, к русскому лучше посылать славянку, хотя вдруг бы я захотел нечто экстравагантное, шведку, например. Вот сейчас возмущусь и буду кричать, а ну подать мне шведку!» Почему я на шведской территории должен спать с полькой? Да они мне опостылили еще при коммунистах, сволочи. И ведь подадут, разочарованно подумал Иван Сергеевич. И тогда уже не откажешься. Хотя тут придраться можно. Женщина — не телефонный аппарат. Благодарю вас, ласково отозвалась официантка. — Это некоторое нарушение этикета. К тому же я уже пообедала. — Но выпить со мной рюмочку вам не запретит никакой этикет, — добродушно проговорил Иван Сергеевич. — Мы же люди современные, в конце концов, не на дипломатическом приеме, а в гостинице. Не стесняйтесь. Он достал из шкафа рюмку и фужер. Словно профессиональный официант протер их полотенцем и обмотав горло бутылки, налил коньяк. Кем бы она ни была, а ухаживать за красивой дамой всегда приятно. Да, жалко девку. Через пять сем лет потеряет привлекательность и придется распрощаться со своей профессией. Куда ей потом? Резидентшей, связной машинисткой? — Меня зовут Иван, — сказал он и поднял рюмку. — Выпьем за знакомство. — Очень приятно, — сказала она. — У вас очень мужественный вид, супермен. Она имела в виду бритую голову, конечно. Эх, знала бы, какой вид был недавно. Бабушки возле церкви, здоровались, кланялись, как батюшки. — Вторую придется, по логике, пить на брудершафт, — с тоской подумал он. Поцеловаться с ней, конечно, будет приятно, но захочется потом плюнуть. Августа отпила глоток и поставила рюмку, значит, в коньяк ничего не подсыпали. Впрочем, подсыпать еще рано, он же пока затеял дискуссию на нравственные темы и не отказывается от должности. Он налил еще коньяку, но пить на брудершафт решил третью. Августа посматривала на него с интересом. Наверное, ей, как и всем женщинам, нравилось кормить мужчин. «Пан будет работать в нашей фирме?» — спросила она затаенным мелодичным голосом.